Глава 18 «Скажи мне, Ким, ты тоже считаешь, что я похож на идиота?» — поинтересовался Тайлор у управляющего. Они встретились на крыльце кипариса ранним равердормским утром. Ким уже его поджидал, хотя солнце едва вынырнуло из своих чертогов, и рассвету было не больше получаса. Огненный диск еще не появился над чёрной кромкой леса хотя небо уже окрасилось в серо-розовые цвета наступающего дня. Несмотря на такую рань, встал Тайлор легко. Сказывалась военная привычка. Вскоре услышал, как поднялся люк, если тот вообще ложился. Чертыхаясь, его друг бродил по дому, а когда они встретились в столовой, тотчас же принялся жаловаться Тайлору на головную боль. И ещё на то, что вчера он слегка перебрал, восхищаясь отважными всадницами Ровердорма. На это Тайлор с ехицей заявил, что на самом деле все было совсем не так. Его друг весь вечер пытался утопить в виски свою печаль. Состязание выиграла Кейт Истром, после чего вцепилась в люка, подобно зубастой акуле. «Так она тебя соблазнит, и все закончится свадебным маршем», — заявил ему Тайлор. «Никогда такого не будет», — уверенно отозвался тот. «У меня ни малейшего желания угодить в скандал еще и в Равердорме» потому что жениться я не намерен. Так что я стану блюсти свою честь, не забывая поглядывать по сторонам». Немного помолчав, Люк усмехнулся. «К тому же невинные девицы меня не интересуют. С ними слишком много возни и слишком мало удовольствия. Зато позже проблем не счесть. Так что охочусь я исключительно на заскучавшие у браки дамочек. После чего их мужья охотятся на тебя. — кивнул Тайлор, затем, быстро позавтракав, отправился отдавать последнее распоряжение перед охотой. После этого они встретились с Кимом на пороге дома, и Тайлор задал управляющему порядком занимавший его вопрос. Поинтересовался, выглядит ли он идиотом, за которого его все держат в ровердорме. Ким отнесся к его вопросу крайне ответственно, хотя Тайлор собирался обратить все в шутку. Оглядел хозяина с ног до головы. Затем заявил, что нет, тот не выглядит идиотом. «Ну что вы, ваша светлость, вы совсем на такого не похожи». «Тогда почему все меня за него считают?» С интересом принялся допытываться Тайлор. «Я уже начинаю подозревать, что в Равердорме зреет заговор», добавил шутливо. «Именно таким заговор против королевской власти в моем лице». «Нет же, Милорд», — шумно выдохнул управляющий. «Никаких заговоров, клянусь вам. В Равердорме не может произойти ничего подобного». «Успокойся, Ким», — усмехнулся Тайлор. «Это была шутка. Но все же объясни мне, почему весь Равердорм прячет от меня миру Уилсон? Что такого в этой девушке? Из-за чего вся округа считает, что я не заслуживаю нашей с ней встречи? Или же чего нет во мне?» Потому что он ее видел собственными глазами, после чего снова упустил. Заметил удивительной красоты блондинку, когда вчерашним днем они с Люком прибыли в имении Тейтеров. Девушка сидела на полосатом пледе в окружении подруг. И Тайлор поспешил к ним навстречу. Обрадовался, когда понял, что это она. Вернее, на миг все его существо охватило ликование. Подумав, что приглашение на день рождения к дочери местного ученого пришлось как нельзя кстати. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Но на этот раз он ее нашел, отыскал свою беглянку. В этот самый момент раздался виска, и Тайлор повернул голову. Оказалось, подняв море брызг, кто-то из гостей упал в пруд. Промелькнула и исчезло светлое пятно платья. Девушка ушла под воду, но выныривать не спешила. В тот самый миг, когда он осознал, что она не вынырнет самостоятельно, Тайлор нырнул следом за ней. Вытащил ее раньше, чем та успела наглотаться воды, хотя пруд оказался неглубоким. При этом подумал, что изнеженных девиц стоит учить плавать, иначе они могут утонуть в любой луже. Девицей, которая едва не утонула в луже, к его удивлению, оказалась Элейн Уилсон, посещавшая Кипарис за день до этого. Зато той самой девушки, которую он искал, больше нигде не было. Пока он возился с Элейн, доставая ту из пруда, мир и Уилсон и след простыл. Но Тайлор не собирался сдаваться. Передав трясущуюся и рыдающую Элейн на руки подбежавшей матери, тотчас принялся расспрашивать и беглянки у именинницы. Но та заморгала, уставившись на него, преувеличенно честными изумленными глазами. Заявила, что они сидели на пледе вдвоем с Марион Миллер. Никого другого с ними не было, и Тайлор ошибся. Та самая Марион, розовощокая, голубоглазая, словно вылепленная из сахарной пудры блондинка с милыми ямочками на щеках, тотчас же подтвердила, что да, они были вдвоём. Она и Нэнси, и Милорду все почудилось. И даже Люк, кинув на нее быстрый взгляд, заявил, что видел только двоих — прелестную именинницу и ее не менее очаровательную подругу. Затем поцеловала руки обеим, сказав, что они привезли подарок для Нэнси Тейтер. Оба наслышаны о ее увлечениях. А в библиотеке Кипариса нашлась неплохая книга по некромантии издания 603 года. Увлек за собой двоих — и Нэнси, и Марион. Да и люди вокруг Тайлора тоже внезапно испарились. Азалия Уилсон убежала звать доктора, кто-то отправился за полотенцами, кто-то поспешил принести успокаивающие капли для несостоявшейся утопленницы. И Тайлор остался один на один со смущенной, все еще трясущейся Иллиейн Уилсон закутанный в чей-то тёмный плащ. Не совсем наедине. Неподалеку прогуливались Матроны, косясь на него, словно коршуны на добычу, готовые засвидетельствовать любое покушение с его стороны на девичью честь Элейн Уилсон. Только вот покушаться Тайлор не собирался. Элейн Уилсон нисколько его не интересовала. Глядевшая на него жалобным, но в то же время выжидательным взглядом, она вызывала у него лишь жалость. Элейн. Произнес он мягко. «Мне нужно задать вам крайне важный вопрос». «Слушаю вас, милорд». Проблея Латая тотчас же перестала трястись. Ее бледные щеки стали наливаться краской, и Тайлор мысленно поморщился. Кажется, Элейн неправильно истолковала его намерение. То, о чем он собирался спросить, нисколько не касалось Элейн Уилсон. Тайлор собирался поговорить с ней о кузине. «Я ищу Миру Уилсон» произнес он, и глаза Элейны распахнулись от изумления. Затем девушка отшатнулась и уставилась на него удивленным взглядом. «Миру?» — переспросила растерянно. «Но почему вы ищете ее? «Почему не меня?» — читалась во взгляде Элейн. «Мне нужно обязательно ее найти», — отозвался Тайлор терпеливо. «Для меня это очень важно. Прошу вас, Элейн». Произнеся это, Тайлор подумал, что давно ни о чем не просил ни замужних девиц брачного возраста. «Скажите мне, где сейчас ваша кузина?» Какое-то время Элейна размышляла, затем подняла на него глаза. «Да подлинно мне неизвестно», — заявила ему, мучительно покраснев. «Но матушка сказала, что отправила кузину в морское путешествие. Так что мира сейчас... Думаю, сейчас она путешествует». «Соврала», — понял Тайлор. Приняла решение и сказала ему заведомую ложь. Хотя он только что спас ей жизнь. Тайлор отстранился, почувствовав, что его охватывает презрение. Элейн Уилсон не заслуживала его внимания. И малейший проблеск интереса, который она у него вызвала, как человека, а не как девица на выданье, исчез. К тому же на дорожке появились взволнованные хозяева, служанки, лакеи и зеваки из палаток возле въезда на территорию Стрекозы, которые могли избавить его от общества одной из Уилсонов. «Простите, Элейн», — холодно произнес Тайлор, — «я должен вас оставить. Мне надо поговорить с лордом Тейтером». Но сделать это оказалось не так-то просто. Набежавшие люди снова принялись охоть и ахать, воспрашивая друг у друга подробности произошедшего и тут же добавляя свои собственные приукрашенные детали. Подавали ему и Элейн полотенца и пледы, требовали немедленно сейчас же в них закутаться, чтобы избежать воспаления легких, хотя день был жарким, как никогда. Очень скоро Элейн Уилсон стала походить на укутанную с головы до ног мумию. Тайлор с мрачным видом от подобной перспективы отказался пожав плечами, когда его принялись благодарить за самоотверженный поступок. Так, словно он уберег Элейн Уилсон от стаи разъяренных тварей из разлома. Они всего лишь выловил из пруда, куда то упала по собственной глупости, испугавшись лягушки. Спас его лорд Тейтер, предложив Тайлору переодеться в сухое, пока слуги не привезут из Кипариса его одежду. Сопровождаемые именинницей и ее подругой они отправились к стоявшему на пригорке белоснежному дому. «Девушка», — произнёс Тайлор, решив попытать счастье в очередной раз, обратившись к Нэнси Тейтер, которая сидела с вами на пледе. «Блондинка с золотистыми волосами. Третья в вашей компании. Кто она? Это ведь Мира Уилсон». «С нами никого не было, милорд», — покачала головой Нэнси. «Я уже отвечала на ваш вопрос. Мы сидели вместе с Марион, но рядом с нами стояла корзина. Но жаба из нее, в отличие от случая с Элейн, не выпрыгивала». «Быть может, вам показалось?» «И он принял корзину за Миру Вилсон», — добавил про себя Тайлор, оценив тонкий юмор наследницы Тейтеров. То, что ему снова солгали, Тайлора нисколько не удивило. Он уже начинал к такому привыкать. «Мы сидели с нэнз вдвоем, уверенным голосом добавила вторая. «Никого с нами не было». Марион Миллер врала куда убедительнее именинницы. «Я ищу Миру Вилсон». Обратился он к лорду Тейтеру. И тут же услышал предупреждающий шепоток. «Папа». После чего лорд Вилсон тоже ему соврал. Сказал, что с мирой Вилсон он знаком, но давно ее уже не видел. Нет, он сейчас и не вспомнит, насколько давно, даже если напряжет память. Вместо этого лучше он покажет Тайлору коллекцию магадатских жуков и угостит его коллекционным виски, привезенным из последнего путешествия. И Тайлор согласился решил, что лорд Тейтер обязательно что-нибудь расскажет, если они останутся наедине, без давящего взгляда его дочери. Но несмотря на то, что они пропустили по бокальчику, память к лорду Тейтеру так и не вернулась. Он отказывался говорить о мире Уилсон, с виноватым видом пытаясь перевести разговор на выделяющих огненную магию при акте размножения богомолов с острова Тайрень. Леди Тейтер, оказавшаяся крайне милой, но, похоже, уже подученная дочерью, Твердо стояла на своем. Мир у она не знают. Как же им ее не знать, если они соседи? Девушка невероятно мила, хорошо воспитана, умна, не по годам и обладает чудесным характером. Они рады, что Мира сдружилась с их дочерью еще со школьных времен. Но они давно ее не видели, и где сейчас Мира, понятия не имеют. Нет, сегодня в имении ее не было так, что Тайлор ошибся. Ему без сомнения показалось. День жаркий, да и гостей полно. Быть может, герцог желает отобедать. Но если он не голоден, то на первом этаже у них есть отличная коллекция бабочек тропических лесов Лузанны, и они будут рады продемонстрировать». Тайлор закатил глаза, затем решил, что знакомства с миром насекомых с него достаточно и сбежал из дома Тейтеров. Оставался еще Люк, потому что спрашивать о мире у Азалии Уилсон или же у Кейт Истром Та вызывала у него отчетливое желание никогда больше ее не видеть. Не было смысла. Саврут и глазом не моргнув. А не приложился ли ты головой одно, когда доставала оттуда свою соседку. Пруд довольно мелок, мой друг, усмехнулся Люк. На том пледе сидела двое. Именинница и ее белокурая подруга. Я отлично это видел. Тебе почудилось Тайлор. Люк, скажи, ты-то зачем мне врешь? Возмутился Тайлор. Тот, пожав плечами, продолжил гнуть свою линию. «Именинница, кстати, хороша, но не в моем вкусе. Слишком уж бойкая и умная. Мне кажется, она видит насквозь мою ленивую и поручную натуру». Илюк рассмеялся над собственной шуткой. Вторая тоже хороша, но давно помолвлена и успела прожужжать мне все уши о своем женихе. Конечно, можно попытаться увести ее из-под брачного венца, предложив отправиться со мной по дороге греха. Но у меня тоже есть принципы. Я не соблазняю невинных девиц, к тому же деревенских. Так можно проснуться с вилами в боку, и с ними же меня потащат к алтарю. «Люк, не заговаривай мне зубы», — поморщился Тайлор. Там была третья девушка. Его друг уставился на него кристально чистым взглядом, затем пожал плечами, заявив, что он никого не видел. И Тайлор порядком взбесился, едва не накинувшись на люка с кулаками. Он не ожидал подобной подлости от того, кого считал своим другом, но все же приказал себе успокоиться, после чего стал размышлять. В мире Уилсон была загадка. Нет, не так. Она сама стала для него важнейшей загадкой, которую он собирался разгадать во что бы то ни стало. И то, что сделать это будет непросто, еще больше распаляло его желание найти ответы. Тайлер нисколько не удивился тому, что на устроенных им состязаниях по выездке Мира Уилсон верхом на своем жеребце так и не появилась. Не было и представительниц исконных народов. На его вопрос Ким пожал плечами, заявив, что все готовятся к большой охоте. В ней будут участвовать как мужчины, так и женщины его племени, способные держаться в седле. Поэтому сейчас Айвара не дозабав. Да А народ Чикота так и так почти не выходит из резервации. Хотя выигрыш, конечно, приличный. Зато местным рейвердормским оказалось до да забав. Но выездки их лошади были не слишком-то обучены так, что победительницей вышла Кейт Истром, выпросив у Тайлора коня за неимением собственного. Затем с жадностью вцепилась в мешок с обещанным призом, не забыв напомнить Люку о его собственных словах, прозвучавших в кипарисе. Она будет рада участвовать в завтрашней охоте». «Всегда к вашим услугам, леди Истрам», — страдальчески отозвался тот. После чего сбежал и не показывался до позднего вечера. А потом Тайлор застал его напивающимся в одиночестве в Кипарисе. За насыщенный событиями день Тайлор не приблизился к разгадке мира и Уилсон ни на шаг, и теперь же размышлял, что ему делать дальше. «Раз никто не дает ответов, — решил Тайлор, — ну что же». Тогда он получит их сам. Выследит Миру, как охотник, терпеливо поджидающий дичь. Вернее, сперва он заявится в поющую Иву без приглашения и посмотрит, что из этого выйдет. Но если девушку продолжат от него прятать, то он заляжет в засаде возле имения Вилсонов. Если Мира дома, то однажды она обязательно выйдет в сад или же покажется в окне. И тогда-то он предстанет перед ней. Что будет дальше, Тайлор пока еще не решил но думать об их будущей встрече было несказанно приятно. Нежданное посещение поющей Иву, он отложил на послеобеденное время, решив заняться этим после большой охоты. Но завидев ранним утром на крыльце кипариса Кима, Тайлор придумал попытать счастье в очередной раз. Спросил у управляющего, держат ли местный его за идиота. Затем, услышав отрицательный ответ, поинтересовался, почему весь Ровердорм скрывает от него миру Уилсон. Не ожидал услышать ответ, привык к тому, что Иким старательно обходит все вопросы о мире стороной. «С какой целью вы ее ищете, милорд?» Неожиданно поинтересовался тот. Голос прозвучал требовательно, хотя раньше управляющий ничего подобного в разговоре с Тайлором себе не позволял. «Скажите мне, каковы ваши намерения? Что вы думаете предпринять, если ее найдете? Произнеся это, управляющий уставился на него пронзительным взглядом черных глаз. Так, словно он был судьёй и коллегией присяжных в одном лице. А Тайлор сидел перед ним на скамье подсудимых, и от его ответа зависело многое. Не только то, найдет ли он свою беглянку или нет. Вся его дальнейшая судьба, потому что поиски мира Уилсон стали для Тайлора жизненно важным делом. «Значит, тебя интересуют мои намерения?» — холодно переспросил Тайлор. Разозлился. Даже не на Кима, а на самого себя. Потому что давно уже понял, причины его поисков — не в глупом пари с люком. Дело было в нем самом. Если он отыщет эту девушку, первую красавицу Ровердорма, отличную наездницу, которую любит вся округа настолько, что прячет от него вот уже который день, став стеной на ее защиту, то он... Ну что же, напрасно местные держат его за идиота. Они — Кавингтоны. Не такие и своего уже не упустят. Вернее, он не отпустит ее уже никогда. Потому что Мира Уилсон настоящий бриллиант. Но в ход его мыслей вмешался голос рассудка, заявивший, что нельзя разбрасываться словами и обещаниями. Говорить о серьезности своих намерений, если Тайлор ни разу не видел девушку вблизи. Потому что он, последний из Кавингтонов, и несет ответственность за продолжение рода. У меня самые серьезные намерения, Ким, все еще злясь произнес Тайлор. Настолько серьёзные, что я боюсь самого себя». Управляющий склонил голову, продолжая смотреть ему в глаза. Тайлор не знал, что именно разглядел в них Ким, потому что тот неожиданно кивнул. Мира Вилсон, Кресса Велиш», — произнес он. Поэтому Ревердорн никогда ее не отдаст чужаку. Вам он ее тоже не отдаст, Милорд пока вы не докажете что вы здесь свой что вы часть этой земли и достойны этой девушки тайлор собирался со смешком поинтересоваться уж не считает ли кем его законченным идиотом но неожиданно понял что управляющий не шутил его слова были серьезны как никогда тайлор здесь все еще чужак ему не доверяют поэтому прячут то что считают невероятно ценным свое сокровище Потому что Мира Вилсон — Креса Велиш, хотя он и не знал, что это означает. И Равердорм ее не отдаст, пока Тайлор не заявит свои права и не докажет, что достоин. И еще что он здесь свой. Что означает Креса Велиш? Это слово на языке Исконного народа? Да, милорд. Отозвался управляющий и больше ничего говорить не стал. Попытался перевести разговор на другое, но Тайлор ему не позволил. Ким? угрожающе произнес он. Заканчивая уже раз начал. «Мой народ поднимается на большую охоту», немного помолчав, подал голос управляющий. «Сейчас не время, чтобы говорить на подобные темы. Я и так слишком много вам рассказал». «Ким, если вы позволите, милорд, мне нужно присоединиться к своему народу». «Ваше племя будет охотиться вместе с нами?» удивился Тайлор. «Раньше ты мне об этом не говорил». «Не говорил, милорд. Мы решили прочесать земли резервации, чтобы Тареша от нас не ушел. Если, конечно, вы меня отпустите, чтобы в этот день я был со своим племенем». «Отпущу», — кивнул Тайлор. «Но взамен ты расскажешь мне о мире вилсон и о том, что значит «кресавелиш». И еще Тареша. Это слово обозначает монстра из разлома, не так ли? Молчание». Что ваш народ об этом знает, Ким? Не собирался сдаваться, Тайлор. И почему ты никогда не говорил мне раньше? Это сделают старейшины моего народа, наконец произнес Ким. Они дали согласие, Милорд. Если охота будет удачной, этим вечером я должен привести вас в свое племя. Лучшие воины Чекота и их военный вождь тоже прибудут. Вы ведь хотели с ними встретиться. Тайлор хотел, но ситуация ему не нравилась, как и внезапно меняющееся настроение управляющего. Ким? — нахмурился Тайлор. Изволь объясниться, что ты от меня скрываешь и к чему эти тайны? Ты знал обо всем заранее, тогда почему заговорил только сейчас. Мне нечего от вас скрывать. отозвался тот, как ни в чем не бывало. Мы станем охотиться на землях племен и не будем вам мешать. После этого я приеду, как только старейшины будут готовы вас принять. И вы сможете задать им все интересующие вас вопросы. Они расскажут обо всем куда лучше, чем я. То есть они расскажут мне про Миру Уилсон и креса Велиш? Да, милорд. Отозвался управляющий, после чего снова замолчал. Уставился на Тайлора с таким видом, что стало понятно. Ким больше не скажет ему ни слова, хоть пытай его, хоть уволь. «Скажи мне, она хотя бы в Равердорме?» — напоследок попытал счастье Тайлор. кем немного помедлил. «Да, милорд. Мира вилсон сейчас в Равердорме». На это Тайлор с трудом подавил желание схватить управляющего за шиворот и вытрясти из него правду, хотя всегда считал себя разумным и сдержанным человеком. Но тут на подъездной дорожке показалась коляска, в которую он увидел Кейт Истром, и, судя по всему, Лоуренса Уилсона. Их лошади были привязаны позади. Чуть поодаль тащилась разбитая повозка, в которой сидели двое слуг. Но к дому подъезжать тем не позволили. К ним уже бежал лакей. Замахал руками, показывая, что нужно свернуть на другую дорогу, чтобы присоединиться к загонщикам, уже собравшимся на затянутом туманом лугу возле кипариса. «О боги Элэра!» зевнул вышедший на крыльцо люк. Уставился на Кейт Истран, спускавшуюся из коляски с видом королевы, опираясь на руку Лоуренса Вилсона. И лицо друга страдальчески искривилось. «Охота будет безнадежно испорчена». После чего потащился встречать гостей.